Я ну, Это что-то невиданное Наверное, величайшая редкость Где вы это нашли? Да, это любопытно Первые корабли, которые мы нашли с Лео, Они лежали такой сплошной кучей Были занесены песком и покрыты темной коркой затвердевшего ила Но корабли были маленькие и низкие Может быть, барки или галеры. И вообще, они выглядели очень, очень старыми, древними. Мы попытались найти какие-либо вещи, и, странное дело, наткнулись на сосуды, очень похожие на глиняные амфоры. Вообще, нам слева случалось обнаруживать похожие древние сосуды во время прогулок с аквалангами в Адриатическом и Тиренском морях. Но здесь, на юге Африканского материка, ну... Мы, конечно, увлеклись этими судами И сами не заметили, как погрузились Примерно на 45 метров Знаете, вода вокруг Она не была холодной Но она какая-то безжизненная была Не было ни кораллов, ни актиний Даже водоросли Вот не окутывали эти камни И вдруг мы увидели Такую куполовидную каменную глыбу На которой, очевидно, переломилось большое судно Очертания его кормы и носа чуть ли не вдвое превосходили размеры вот этих судов, которые мы видели раньше. Но тут была надежда найти какие-нибудь предметы, погребенные в тонком слое песка на скале. Лена, конечно, тут же началась расковыривать ножом песок. И вдруг я смотрю, у нее в руках показался большой круглый предмет, залепленный вязким илом и песком. Мы принялись отмывать и очищать находку, И тут перед нами предстала странная черная корона. Никакие налеты не приставали к поверхности металла, свойства золота. Очевидно, черный металл тоже относится к благородным, не изменяющимся веками. Вот это открытие! Почище алмазов господина инспектора. Теперь наша экспедиция прославится на весь мир!